В 10: часов 12 минут дверь приоткрылась. В кабинет заглянула Белла Львовна Зоркия, но все свои объемы не внесла. Она была в чем-то просторном, кашемирово-синем и напоминала прилично поддутый рекламный аэростат. Цвет своих взбитых, как крем-кудряшек, она меняла почти каждую неделю. Я ее уже видывала седой, цвета вороненого пистолета и зеленоватой. На этот раз наш финансовый гений, и параллельно биржевая и грунья была цвета яичного желтка. Она доедала из жирной бумажки пирожное эклер и облизывала пальцы, запачканные кремом. О, Господи, потрясенно воззрелась она на меня. Мне говорили, что вы похудели, деточка. Но я не думала, что до такой степени вам нужно кушать, и лучше всего гоголь-моголь. Я скажу буфетчице, Машка вам сделает гоголь-моголь. «Прошу вас, Белла», — поднялась я, — «входите». «Так тут еще никого нету. Я на минуточку». Она смылась. Это был первый сигнал тревоги. Минут через двадцать внутри меня уже гремели колокола громкого боя и выли сирены. Никто так и не пришел. Похоже, меня игнорировали. Коронация срывалась. В простенке над двумя комнатными бонсаевскими деревцами в сине-красных напольных вазах висел небольшой портрет бывшей Туманской. В общем, это был кусок грубой, почти обойной бумаги, бережно остекленной, поскольку сработал портрет сажей, подтекшей акварелью, кобальтом и еще чем-то великий московский алкаш и Ишизик, но уже признанный гениальным во всем мире Анатолий Зверев, о чем свидетельствовала подпись художника. Я не знаю, как ему это удалось, но из беспорядочных штрихов и пятен смотрели ее живые, печально, сизо-синее глазища. Линию впалой и нежной щеки подчеркивала почти черная синь сапфировой серьги, рот чуть злон, но и скорбно изогнут, и, в общем, было понятно, что Нина Викентьевна никем не расшифрована, не разгадана. «Туманская», — как говорил мне Сим-Сим, «в живописи разбиралась», контачила с подвальными гениями и расколола зверево на эту работу почти чудом, потому что имущих тот не любил. Портрет смотрелся странно, в соседстве с коллекцией шамана колдовских масок, хотя в нем тоже было что-то ведьмацкое. Неужели это опять ее потусторонние штучки? Или Кен постарался, чтобы меня так приняли, вернее, никак не приняли? Ну что ж, если подданные не идут к своей королеве, то королева сама идет к возлюбленному народу. Для приличия я сунула под мышку какую-то деловую папку и двинула из кабинета. Рабочий день в офисе раскрутился уже на полную катушку. На двери службы развития висела табличка «Не входить, идет совещание». Внутри ругались. Я подергала дверь, она оказалась запертой. На лестничной площадке перекуривали две стандартные конторские тёлки почти школьного возраста. «Отдыхаем?» — миролюбиво поинтересовалась я. Они ошалело уставились на меня, хихикнули и рванули прочь, прихватив пакеты с бумагой для факсов и упаковки картриджей. Не могу сказать, что меня абсолютно не замечали. В офисе я уже бывала не раз и, можно сказать, стажировалась. Кое-кого знала уже в лицо — Мне кивали, бросали на ходу приветик, а это вы, как жизнь Лиза. И, возможно, не намеренно, но всем своим видом показывали, что они заняты делом и так погружены в процесс, что им не до меня. Я решила больше не возникать и курсировала по зданию с посторонним видом. В банковской группе шли переговоры с какими-то молдаванами. В отделе ревизии и контроля служивые обрабатывали свирепую тетку в мундирчике налоговой полиции. В бухгалтерии, побросав компьютеры, дамы уже пили первый утренний чай, а Белла, разговаривая одновременно по трем телефонам, умудрялась еще и курить, подкрашивать ресницы и дожевывать очередное пирожное. В центр связи меня не впустили, сказав, «Сюда не положено, девушка». В общем, все были заняты делом. Просчитывали, к сереле, орали по раскаленным телефонам, переговаривались, Бегали с какими-то бумагами. Не выходя из здания, я добралась до подземного гаража, где стояли черный представительский «Линкольн», «Мерс», «Симсима» и старенькая серая «Шестерка», на которой я ездила летом. Остальные машины, включая инкассаторский «Броневичок», были в разгоне. Дежурный водила, его я знала больше всех, потому что пару раз он меня возил, чинил автомобильный приемничек. «Куда едем?» — Лизавета Юрьевна поднялся он. «Приехали уже», — буркнула я. «Слух идет, петь, как лицов на чем-то погорел», — поинтересовался он. «Вроде бы его вышибли». «Ну и что?» — хмуро спросила я. Он понял, что мне не до разговоров, и смешался. «Да вообще-то ничего. Жалко просто. Водил классно. А вы к нам надолго?» «А почему бы и нет?» — удивилась я. «Да вроде бы разговор был, замялся он, что вас где-то за границей лечат. Или должны лечить. Вроде бы вы уже улетели». Я прикинула, кто мог запустить такую дизу. Выходила, кроме Кена или кого-то из его местных подручных, некому. Но дело было не только в Кене. Я поднялась в кабинет. Элга стояла у окна и курила. За окном была серая морось, на ордынке образовалась автомобильная пробка. Машины гудели, с крыш текло. Грязный мартовский снег, который сгребли к обочине, таял плохо. Видик был отвратный. «Что происходит?» – спросила я холодно. «День у всех расписан, кое-кто разъехался по объектам. В основном заявляют, предупреждать надо. Это логично, в общем. Они не информированы толком. Большая часть не имеет понимания о вашем новом статусе. Может быть, перенесем контракт на завтра? Это мой прокол, Лизавета. Я забылась. Обычно оповещение производит Гурвич, то есть Вадим». «Конечно, я получила мощную плюху». Может, если бы я была мужиком, я бы все это поняла, приняла и назначила новый день для коронации. Но я готовилась, как Наташа Ростова, к первому балу, обмирала от тайного страха, трепетала и горела желанием влюбить в себя всю эту кодлу, но, может, для начала вызвать интерес и приязнь. Через несколько дней я пойму, что некую Басаргину, ныне Туманскую, никто всерьез не хотел унизить. У меня было совершенно нелепое представление о том, как работает и чем живет главный штаб корпорации «Система Т», как взаимодействует с родственными фирмами, службами и банком «Славянка». А в этом плане здесь все было разумно и логично, в том числе и для тех, кто рулит этим агрегатом. И еще я поняла, что контора стремилась к полной автономности и самодостаточности. То есть всех этих спецов, референтов, консультантов, включая группу по работе с парламентом и правительством и Центр общественных связей, не очень-то колыхало то, что происходит за пределами офиса. Дело катилось как бы по инерции, как эшелон, разогнанный паровозом. В топке еще полыхало, пары из котла не были выпущены, но будка машиниста уже пустовала, поскольку Туманская покинула ее почти год назад. Симсима, который шуровал и кочегарил у нее на подхвате, уже тоже не было. Какие-то стрелочники, руководствуясь прежними инструкциями и еще туманным представлением о пункте назначения в конце маршрута, переводили стрелки, и состав продолжал переть, но, в общем, каждая служба прежде всего занималась сама собой, своим процветанием и благоденствием и, как всегда в России, обрастала новыми персонами, отделами, подотделами и распухала, как на дрожжах, присосавшись к корпоративному корыту. Туманская их сдерживала. Но Сим-Сим явно упустил момент, когда эта махина подмяла его под себя и начинала руководить им и сама решать, что надо делать. Во всяком случае, как я могла понять из первой информации, денег на себя здесь не жалели. И когда кадровичка выдала мне справочку, я обалдела не столько от контрактных сумм жалования, сколько от количества кормящихся. В 90-м Туманская начинало с четырьмя соратниками. Ныне только в главном офисе было 64 аглоеда, включая охранную службу Чечерюкина, службу не общей, а коммерческой безопасности, армию помощников, но больше нагастых помощниц, сексуально озабоченного возраста, в основном из числа родственников, авторитетных спецов. Но все это дошло до меня потом, а в тот день, когда я впервые вступила в офис в новом ранге, я завелась просто из-за элементарной бабской обиды. Как же так? Я есть, а меня как бы и нет». Совершенно инстинктивно, на белой ярости, я выкинула штуку, которая, как позже выяснилось, послужила началом новой эпохи в жизни главного дела, времени новой туманской. Мне их надо было долбануть под дых, всех разом, всех этих лощеных, откормленно благополучных, заставивших весь двор своими иномарками, среди которых затесалась лишь пара жигулят, Карловна недоуменно наблюдала за тем, как я изучаю вывешенный у двери кабинета план эвакуации служивых из здания в случае возгорания со всякими стрелочками, которые почти все выводили на двор. План был утвержден пожарной инспекцией, о чем свидетельствовала муниципальная печать. Я поглядела на потолок, в него была вделана пупочка пожарной сигнализации, которая сработала бы автоматически в случае задымления и появления высокотемпературного очага в кабинете. В стенном шкафчике был припрятан портативный пенник-огнетушитель с раструбом, как у мультипликационного мушкета. Конечно, можно было бы развести костер из подручных материалов на полу, но мне было жалко ковра, да и от копоти, небось, потом не отмоешься. Я вышла через пустую приемную в коридор. Элга топала за мной, видимо, начиная о чем-то догадываться. В коридоре было то, что надо. Красная сигнальная коробка в простенке с кнопкой за стеклом. Рядом с коробкой на шпагатике висел деревянный молоток для разбивания стекла. «Поджарим их, Карловна». «Ваше решение не имеет логики», — сказала она. «Будет большой скандал». «Но, в принципе, это было бы любопытно». Я давно не посещала цирковых представлений. Я тоже. И я шарахнула по стеклу молотком, зажмурилась и воткнула палец в красную кнопку. Во всех концах здания ударили звонки, а где-то под крышей взвал сигнальный противопожарный ревун. Как будто заквакала жаба величиной с троллейбус. Захлопали двери, послышались крики, топот ног. На лестнице показалась Белла с выпученными глазами. Она тащила папку с документацией, как охапку дров, «Где горим? крикнула она. «Везде заорала я, всем вон!» Белла исчезла, мы с Элгой прилипли к коридорному окну. Как они все брызнули из-под крыши, вывалились во двор, пихались, орали, а из подземного гаража одна за другой выруливали наши тачки, которые спасали, в общем, вполне обучение, тем более, что в смысле возгораемости гараж со своими бензинами и маслами был самое то. Какой-то мужичок, волок на горбу компьютера с вырванными шнурами. Одна девица тащила охапку шуб и шубок. Кто-то вылетел даже без пиджака, сразу намок под деревянной ледяной моросью и топтался, прикрывая голову руками в конторских нарукавниках. На ордынке остановилось движение. Из машин полезли любопытные. Задирали головы, жадно разглядывая окна в ожидании пламени и дыма. Истошно взвыла красная пожарная машина. Она появилась почти мгновенно, но пробиться через пробку и тем более зарулить во двор не могла. Противопожарные мужики в брезентухах и касках с назатыльниками горохом посыпались из ее чрева и ринулись во двор, распихивая ошалевший народ. Это была незабываемая картина, почти по классике, пожар в борделе во время наводнения. Мы с Карловной не спеша влезли в шубы и также неторопливо покинули офис хотя на лестнице на нас брыкнул какой-то молоденький борец с огнем, с ранцевым огнетушителем на горбу. «Выметайтесь, дуры!» Под портиком неколебимо стоял бледный, как смерть, гвардеец из наших охранников и не впускал в помещение какую-то рыхлую тетку, которая орала на него. «У меня там сумочка. Три куска в гренах осел пусти!» На что гвардеец ответствовал. «Не положено». Пожарка, наконец, въехала во двор, оглушительно сигнали, с нее покатили, разматывая брезентовые рукава, сдернули крышку, люка, шахты с водяным гидрантом. Я протиснулась ближе к мэрсу Симсима и закурила, наблюдая за возлюбленными подданными. Картина была сладостная. Служивые уже мерзли и жались друг дружке, как мокрые бараны, которых выгнали из теплой овчарни. Кто-то рыдал. Все это продолжалось минут пятнадцать. Потом из офиса вывалился главный пожарный, брандмайор, брандмейстер, или как он там называется, тяжело дыша от бега и стал смотреть на крышу. Все примолкли и тоже уставились на крышу. У брандмейстера было молодое, багровое от напряга лицо и симпатичное пшеничное усишки. Крыша была вроде нормальная, правда антенн в нее было понатыкано, как на приличном разведцентре. Оконце на чердачной надстройке, вроде сковорешника, видно было заперто. Его вышибли изнутри, и на крышу выбрался тот самый паренек с ранцем, который шугал нас с Элгой. Гремя сапогами по железу, он походил по крыше, не без растерянности озираясь, и крикнул вниз начальнику «Да нет, тут ни хера, Юра, чердак в норме, у них тут даже ящики с песком стоят. Ничего нигде не фиксируется», Ни открытого очага, ни закрытого. Все обнюхали. Пустыря потянули. Толпа растерянно загудела. «Так!» Рыцарь огня, борец с пламенными драконами, стянул с головы каску. Он здорово вспотел. Старательный парнишечка. «Тихо вы!» — прикрикнул он. «Кто весь этот бардак устроил? Кто вызывал, сигналил кто? Где ваше долбанное руководство? Кто главный?» Тут начался базар, Поскольку никто не собирался грузить на себя объяснение с похожим на гранату, с выдернутой чекой, тружеником топора и бронспойта, то, что он взорвется и разнесет в куски любого, было понятно даже придурку. И тогда я. Кордина вскинула ручонку, помахала перчаточкой и объявила. «Я. Я здесь главное. единственная, и неповторимая, сударь мой. И за все, что творится в этом, как вы изволили выразиться, бардаке, всю ответственность я беру на себя». Реквизиты требуются? Пишите. Туманская Елизавета Юрьевна. Штрафанете? Валяйте, выставляйте счет. Ложный вызов и все такое. Оплачу, не обижу. Он возрился на меня, и видно было, что я ему нравлюсь. Тем более, что я и шубейку распахнула, и бедрышко выставила округло, и выдала улыбочку типа «гран-кокет». Хотя, в общем-то, обращалась я не к нему, а ко всей этой публике, которая уставилась на меня прожекторно. Вроде бы и не я, а по меньшей мере Алла Пугачева, которая вот-вот рванет со сцены пропоромщика или айсберг в океане. Во всяком случае, было ясно, что бойцы коммерческо-финансового фронта пытаются что-то осмыслить. Пожарник почесал затылок, ухмыльнулся и сказал уже почти миролюбиво, а что тут было, Елизавета Юрьевна? Учебная тревога была, неожиданная даже для вас. Проверка готовности на будущее, в смысле борьбы с возгоранием. Учения прошли успешно. «Почти». «Так что это?» «Мы можем возвращаться?» — оглушенно спросил какой-то мужичок. «Всем внимание». Я не собиралась спускать их с поводка, хотя и видела, что большинство раздумывает, полная ли я кретинка или какое-то разумное во мне все-таки есть. Поскольку все мы в данный момент вместе, собрались как бы одной дружной семьей, фигурально выражаясь, «Экипажем одного корабля, и чтобы избежать лишних вопросов, ставлю вас в известность, что с завтрашнего дня, 5 марта сего года, ваши служебные обязанности прекращаются, независимо от должности и исполняемой ранее работы, а главное — контрактов, заключенных с прежним руководством». «Деточка, вы что, нас вышибаете?» — изумилась Белла. «Даже меня?» «Именно. Но это безумие! Дело на ходу!» «Мы не на скачках, Белла Львовна сказала я». Два-три дня мало что решают, прошу забрать личные вещи. С завтрашнего дня допуск в контору только по согласованию со мной. Новые контракты будут заключены лишь с теми, кто не только доказал свою личную преданность Туманским, но действительно необходим для успешного продолжения дела. Каждого, кто не хочет потерять работу бесповоротно, прошу представить новое резюме с заявлением о приеме. Вопрос об оплате ваших усилий будет решаться персонально мной с каждым в отдельности. Страх, злость, недоумение, обида — все это смешалось в гуле голосов. Но кто-то и хохотал. В общем, это было то, что нужно. Королева показала зубки. «Кажется, теперь меня станут замечать». Потом голоса как обрезала, и все потащились назад. Кто-то позади меня хрюкнул, уткнувшись головой в мою спину. Это была Карловна. Так она смеялась. «Это было только начало. Мой первый день». С этой минуты прежняя кличка, которой ранее наградили меня соратники симсима подкидыш, была позабыта. Потом меня именовали пожарница. Конечно, то, что я выкинула, было элементарным хулиганством, и, конечно, уже стоя во дворе, я понимала, что останутся в офисе все или почти все, кто был, есть и будет нужен главному делу. Но я их заставила почувствовать, что не вечно мышкам беспечно трескать корпоративный сыр. Можно и под задницу получить. В общем, я добилась главного. Большинство, если и не перепугалось, то задумалось. Вольготная бесконтрольная жизнь закончилась. Я прекрасно представляла, что об этом пожарном шухере будет немедленно доложено Кену, что меня вполне устраивало. Чем большей дурой я буду выглядеть в его глазах, тем успешнее доберусь до его глотки. Дур не бояться. К вечеру мы с ЛГ остались в опустевшем офисе одни. Буфетчица уже ушла, Но Элга сгоняла за угол и приволокла пиццу и пиво. Мы развели огонь в камине, и я грела ноги, задрав их на бронзовую решетку. «Это было нечто, Лис», — сказала Элга. «Но я имею некоторое сомнение. Иногда вы имеете вид действительно очень серьезной, понимающей безумие и гадость нашей идиотской жизни особой, такой немножечко обронированной и неприступной, и, между прочим, даже не глупой» во всяком случае, которая не прочь использовать хитрые штучки. А иногда я наблюдаю абсолютно беспечную босячку, так это называется, такую, имеющую элементы бессмысленности и беспечной жизнерадостности, школьную ученицу, которая не доиграла в детские куклы и способна выкинуть что угодно, лишь бы было весело. Люди не любят, когда над ними смеются. «К чему вы клоните, Карловна?» «Я имею в виду, что дальше». Дело ведь не в том, что вы не разберетесь в делах туманских и не освоите элементы, присущие бизнес-даме. Я могу судить по себе. Очень немалое время... Это для меня было самое трудное. Люди, они пойдут к вам неизбежно и многочисленно. Для меня такие контакты до сих пор почти неразрешимы, как проблема. Что говорит человек, а о чем имеет умолчание». Совпадает ли его желание, о котором он вас извещает, с тем, что он хочет в действительности? Как определить уровень его честности? Верить ему или не доверять? Я давно поняла, что самые большие сволочи могут иметь вид белокрылых нежных ангелов, а самые крупные гадости производят те, кого любишь. Знаете, Элга, дедулька у меня был мудрец, и когда я начинала ныть их ныкать, бубнила дно. «Не дрейф и запомни, если долго мучиться...» Что-нибудь получится? А муки? Разве это обязательно? Похоже, что так. Главное, чтобы было еще что-то, кроме мук. Вы имеете глупое беспокойство, Лис, снисходительно улыбнулась она. Вам еще кто-то непременно скажет СТВ Милю, что означает палатышский я вас люблю. Вы думаете, мне это доставит удовольствие? Господин Туманский говорил, всякое дыхание любит пихание. «Грубо, но...» «Увы, верно». «Да бросьте вы!» Она пожала плечами, заглянула в свой блокнотик, нашла какую-то запись, кивнула сама себе, вынула из сумки какую-то пилюлю, растворила ее в кружке и полила бонсаевские деревца в вазах. «Я почти забыла. Они живые, и им нужно кушать», — пояснила она. «Это такие удобрительные витамины для растений».